Когда вся эта сверкающая на солнце и лязгующая масса с саблями наголо и развивающимися штандартами двинулась на позиции испанцев, земля задрожала. Стоявшие на их пути испанские кавалерийские полки Бурбон и Форнесио были опрокинуты. Скорики кирасирам удалось захватить одну испанскую батарею и перерубить почти всю прислугу, но остальные вели по ним смертоносный огонь в упор. Запасы испанской картечи были неистощимы, чего не скажешь о численности и решимости французской кавалерии. Маркиз де Купеньи По словам Переса Гальдеса, высокий, крепкий, светловолосый и всегда-то румяный, а уж тут совершенно багровый, лично повел своих солдат в контратаку. С криками «Смерть французам!» и «Да здравствует Испания!» линейный полк военных орденов, один из храбрейших в испанской армии, с полковником де Пауло Солером во главе, ринулся на врага. К 11:30 все атаки французов были отбиты. Когда французские солдаты, измученные жарой, голодом и усталостью, в очередной раз отступили, уцелевшие молодые солдаты стали падать на землю, проклиная своих офицеров и эту ужасную страну, куда их привели непонятно зачем. Генерал Дюпон созвал военный совет и принял решение ввести в бой части императорской гвардии еще не бывшие в деле, то есть свой последний резерв. Генералам же было предложено возглавить эту решающую атаку, в которой должны были принять участие французские швейцарцы, остатки пехоты и остатки кавалерии бригады Дюпре. В полдень... Гвардейские моряки и Парижская гвардия с грозными криками «Да здравствует император!» пошли вперед, но и это не принесло Дюпону успеха. Возглавлявшие атаку гвардейские моряки в экстравагантных синих куртках, похожих на доломаны гусар, и в золоченных киверах с огромными красными султанами, хотя и дошли до самых испанских батарей и даже захватили два орудия, но были фактически стерты с лица земли испанскими пулями и кортечью. Гибель элитных частей французской армии была и ужасна, и прекрасна одновременно. Наконец, в 12.30 то, что должно было рано или поздно произойти, произошло. Французские швейцарцы натолкнулись на испанских швейцарцев. Шесть французских швейцарских рот остановили свое продвижение и перестали стрелять. Раздались крики «Стойте! Мы тоже швейцарцы и не хотим воевать против своих!» Со стороны испанских позиций слышалось примерно то же самое. Началось братания, в результате которого батальон Кристена перешел на сторону армии генерала Рединга, тоже швейцарца по национальности. По удивительному стечению обстоятельств, с обеих сторон швейцарцами командовали офицеры по фамилии Кристен. После этого и остальные французские швейцарцы сотнями стали переходить к противнику. Вскоре из 1300 наемников под знаменами Дюпона осталось лишь примерно 170 человек. Это уже был удар ниже пояса. Вот что пишет об этом известный французский исследователь наполеоновских войн в Испании Луи Мадлен. Но вдруг три швейцарские роты, находившиеся на французской службе, вошли в контакт со своими соотечественниками из дивизии Рединга, оставили позиции и перешли на сторону врага, начав с ним громкое братание. Это был последний удар судьбы. Наши деморализованные солдаты, похоже, были не способны больше произвести и выстрела. Как видим, Дюпона в самый неподходящий момент подвели швейцарцы. И это швейцарцы, которых крупный специалист по наполеоновской армии Олег Соколов характеризует как надежные, профессиональные формирования, которые, может быть, не обладали в атаке пылом французских или польских войск, но спокойно и уверенно выполняли солдатскую работу. Этих супернадежных швейцарцев У Дюпона было не три роты, как пишет Луи Мадлен, а целых три батальона. Один батальон в бригаде Шабера и два батальона в бригаде Шрама. Всего 1800 человек. В испанской дивизии Рединга в третьей бригаде также находился швейцарский линейный полк. Всего 1100 человек. Да и сам Рединг был швейцарцем по национальности. Всем этим бравым ребятам, непонятно ради чего, находившимся в далекой Испании в составе чужих армий, не требовалось много времени, чтобы найти общий язык. Атаки Дюпона сорвались из-за измены швейцарцев. Не случись этого, Дюпон вполне мог бы прорваться сквозь позиции Рейдинга, и соединиться с медлительным, но достаточно сильным Веделем. И тогда уже рейдингу пришлось бы туго. Но история не терпит условного наклонения. Если бы не измена швейцарцев, если бы не жара, если бы не усталость, если бы Ведель был чуть-чуть порасторопней, случилось то, что случилось. И личное мужество генерала Дюпона, получившего ранение, но не оставившего поля боя, ничего уже не могло изменить. Относительно швейцарцев в Испанской Королевской Армии следует сказать следующее. По данным Филиппа Борея, в 1808 году в ней имелось шесть швейцарских полков, три ирландских и один неаполитанский. Швейцарские полки состояли из профессиональных солдат, по сути наемников из различных швейцарских кантонов. Это были чисто швейцарские части, в отличие от ирландских и неаполитанских, значительно разбавленных испанцами и представителями других национальностей. Каждый полк включал в себя два батальона, имел свой порядковый номер и название, соответствующее имени командира полка. В провинции Андалусия находились два батальона третьего швейцарского полка, Рейдинга-младшего в количестве 1809 человек. Пока происходила вышеописанная братания, а по сути позорное дезертирство наемников Наполеона, на других участках поля боя отчаянные атаки французов и горстки оставшихся верными Дюпону швейцарцев продолжались почти до часа дня. Три раза, рассказывает капитан Ландольт из Цюриха, Мы прорывали две первые линии испанцев, но крайне утомленные и истощенные вынуждены были отступать с потерями. Весы боевого счастья все более склонялись в испанскую сторону. Шеренги редели и снова смыкались. Бесперебойно работала артиллерия. Громовые крики да здравствует император и да здравствует Испания, разили казалось наравне с пулями и ядрами. Это последняя попытка штурма байленских высот до канала остатки дивизии Барбу. Сам Дюпон был дважды ранен, причем один раз очень болезненно в поясницу. Без шляпы в разорванном мундире тщетно пытался он повести своих вперд еще раз. Никто не последовал за ним. Он пришел в Андалусию не иначе, как за маршальским жезлом, а тут его триумфальное шествие от самого Толедо завершалось таким нелепым образом. Пушки смолкли, густая завеса дыма постепенно улеглась. Сражение практически закончилось. Испанцы ликовали. Надменной Наполеоновской империи был оказан такой решительный отпор, какого еще не знала история войн на Пиренейском полуострове. Результаты Байленского сражения не поддаются точному определению ни качественно, ни количественно. С субъективной точки зрения они беспрецедентны, ничего подобного еще никогда не было. А с учетом испанской эмоциональности это вообще было нечто космическое. Именно эта испанская сверхэмоциональность не позволяет точно оценить и результаты сражения с точки зрения количественной. По одним испанским данным, генерал Дюпон потерял при Байлене 1800 человек убитыми и от двух до 3000 ранеными. По другим, Потери французов составили 450 человек убитыми и 1500 человек ранеными. По третьим убитых и раненых было 2000 человек.